Голова седьмая. Я сидела рядом с раненым зверьком и не могла заставить себя отойти от него хотя бы ненадолго. Малыш спал очень беспокойно, постоянно вздрагивал во сне, скулил. Его периодически била дрожь, сменяемая приступами судорог. Я понимала, что происходит что-то нехорошее, что малыш не справляется, но ничего не могла сделать для него. «Ваше лечение...» не поможет этой твари решил меня просветить герцог наблюдая за моими действиями со стороны и чего спрашивается он здесь до сих пор торчит спасибо милорд вы меня утешили ядовито ответила я бросив на блондина сердитый взгляд Не благодарите отмахнулся он удобно располагаясь в одном из кресел что вы вообще здесь делаете раз не хотите помогать и я — Жду, когда монстр подохнет, чтобы избавить вашу комнату от его присутствия. С трудом поборола желание бросить в его ухмыляющееся лицо что-нибудь тяжёлое. — Не дождётесь! — фыркнула я, стараясь удержать бусика при очередном припадке. Пёсик бился в конвульсиях, выгибался дугой и закатывал глаза. — Малыш, держись, пожалуйста! — Умоляла я, удерживая голову щенка, «Элина, принеси кружку, а еще лучше соусницу». Служанка послушно побежала на кухню, ну или куда там она все время бегает. «Леди Катарина», — тяжело вздохнул милорд нейтон «существо, которое вы пытаетесь спасти, принадлежит миру теней». «Да какая разница?» Я даже не обернулась. Мне вообще не было дела о каком мире говорит сейчас хозяин замка, главное сейчас помочь бедняжке бусику. А такая! голос блондина стал вкрадчивым, что эта тварь не житьить. Лекарства смертных на них не действуют. Регенерация у них происходит за счет жизненных сил в крови и плоти живых существ. Я вам уже говорил об этом. «Точно. Говорил что-то про плотик, кровь. Да если бы честной, мне и сейчас эта информация не была полезной, пока милорд не произнес. Так кого из жителей этого замка моя драгоценная невеста готова принести в жертву ради спасения подобранного ею монстра?» «Он из меня будто весь воздух выбил». «Что?» — тихо переспросил я. «Вы меня слышали?» Злая усмешка искривила его красивые губы, а глаза при этом оставались холодными и колючими. Мы некоторое время сверлили друг друга мрачными взглядами. Я, все еще сидя на полу, вся перепачканная кровью, смотрела на своего, футы ты, леди Катарины, будущего мужа, в то время как тот самый будущий муж, чтобы его клопы покусали, выседал в кресле расслабленно положив руки на подлокотники и криво улыбался, глядя мне в глаза. «Какая же вы все-таки скотина, милорд нейтон «Слышала!» — вскинула подбородок я. «В таком случае?» — медленно произнесла, взвешивая каждое слово и тщательно наблюдая за изменениями выражения лица блондина. «Я бы с радостью скормила самому кровожадному чудищу того, кто пытался меня убить, сбросив с лестницы в вашем замке. О, выражение лица мужчины стало просто бесценно. Я бы даже любовалась им вечно, только некогда мне, у меня тут ребенок умирает. Вместо того, чтобы сидеть здесь и хладнокровно наблюдать, как мучается от боли маленький щенок, пошли бы и нашли злодея, чуть не угробившего вашу невесту. По пальцам милорда пробежались электрические разряды, хотя, возможно, мне это только показалось. Глаза потемнели, стали почти чёрными. «Почему вы мне раньше ничего не рассказали?» — отстранённо спросил он. «Может быть, потому что ваша невеста на самом деле умерла, а я заняла её тело и пока не овладела всеми воспоминаниями леди Катарины?» потому что вы изволили уехать на охоту и оставили меня одну на попечении моего охранника и служанки, и у нас не было возможности поговорить, а теперь вы заняты тем, что ждете смерти Бусика. — Я занят тем, что берегаю вас от нападения волкодлака, — возразил он. Малыш в этот момент как-то затих и вытянулся, расслабившись. — Поражаюсь вашей мужественности. — ехидно сказала я, — можете больше не утруждаться. Он умирает. Голос сорвался. В горле застрял горький ком, перехвативший дыхание. В дверях появилась Эллина с кружкой и соусником. Я улыбнулась девушке сквозь подступающие слезы. — Помоги мне! — попросила я ее, набирая в соусник немного воды. Благодаря носику на посудине было удобно выливать в рот щенку воду, Я хотела его хоть немного напоить, но всё было бесполезно. Вода вытекала из пасти животного, не задерживаясь. Краем глаза заметила, как милорд встал из кресла и покинул комнату. Слава богу, хоть не будет тут больше сидеть и радоваться, что пёсик умирает. От бессилия и отчаяния я уронила руки на колени и позволила слезам катиться по щекам беспрепятственно. Пусть с ними выйдет вся боль, вся горечь и страх. Я уже ничем не могу помочь бедному животному. Его пушистая тельце обмякла и не двигалось Я уже не понимала, дышит ли он вообще. — Леди Катарина! — всхлипнула рядом Элина. — Ну не надо плакать. Боги, у вас такое доброе сердце! Я посмотрела на бледную девушку. У нее были красные от слез глаза, Нос распух, губы дрожали, но она изо всех сил сдерживала рыдание. «Ты тоже его не боишься, как и я?» — тихо спросила я ее. «Стало чуточку легче от того, что кто-то еще, кроме меня, в этом безумном мире не считает малыша чудовищем». «Нет, госпожа», — покачала головой служанка, «он такой маленький, бедненький, как его можно бояться?» Вот и я не понимаю страхов милорда. А еще это означает, что подобные звери не водились в местах, где выросла Элина. Значит, и леди Катарина не знала о существовании волкодлаков, как назвал бусика блондин Следовательно, вполне логично, что леди Катарина решила защитить. И я пока еще не раскрыла свою, как бы это назвать, чужеродность. Ведь если в этом мире принято до одури бояться щенков, то моя реакция будет как минимум странной, а если эти звери водятся только в окрестностях замка герцога, то вполне логично, что добрая девушка будет спасать умирающие животные. Спасать! Я посмотрела на распростёртое тельце на полу передо мной, и моё сердце тоскливо сжалось. Неужели я больше ничего не могу для него сделать? Регенерация... «У них происходит за счет жизненных сил в крови и плоти живых существ», — вспомнили слова Нейтона, А потом еще этот бесчувственный чурбан спросил, «Так кого из жителей этого замка моя драгоценная невеста готова принести в жертву ради спасения подобранного ею монстра?» «Так вот, милорд, у меня есть только один ответ». Я уже один раз умерла. Теперь знаю, что это не так страшно, как казалось. «Элина, приготовь мне ужин», — отстранённым голосом проговорила я. Девушка кивнула, в очередной раз шмыгнула носом и ушла. Я посмотрела на Бусика, погладила его по пушистой голове. «Ну что, малыш?» — ласково проговорила я. «Надеюсь, я права?» «Ты и меня не съешь», — нервно хихикнула. «Главное, живи». Взяла в руки нож, которым мы с Элиной резали бинты, и провела лезвием по раскрытой ладони. Небольшой порез набух кровью, я сжала кулак, позволяя тягучим каплям упасть прямо в приоткрытый ротик пёсика. Кап! Сначала ничего не происходило. Кап! Бусик шумно вздохнул. Кап! Зверь распахнул глаза. Я с трудом поборола желание отшатнуться, На меня смотрели совершенно осознанные, горящие, красные глаза. Какая-то невиданная сила заставляла меня продолжать мое занятие. Кровавой капли стекали в открытую пасть волкодлака, а я завороженно смотрела ему в глаза. В какой-то момент бусик потянулся ко мне, ткнулся мордой вжатую ладонь, вынуждая ее разжать, а потом тёплый шершавый язычок лизнул её в то место, где была кровоточащая рана. В то же мгновение боль от пореза куда ты испарилась, а на месте пореза осталась тонкая розовая полоска. «Япона-мать!» — ошеломлённо прошептала я, глядя, как поднимается на лапы умирающий всего пару мгновений назад щенок. Я как сидела, так и осталась сидеть на полу возле кровати. Бусик тоже сел. Он обернул лапки пушистым хвостом и посмотрел мне прямо в глаза, совершенно осмысленным и ясным взглядом. Большие его глаза не были красными, они были янтарными. Пёсик наклонил голову на бок, будто рассматривая меня. Я рассматривала его. Маленький, худенький, какой-то весь несчастный, особенно в этих бинтах но в то же время преисполненный какого-то благородства и достоинства, будто в нем скрыта неистовая сила и мудрость. — Привет, бусик, — брякнул я. Зверек фыркнул, будто усмехнулся и шагнул ко мне. Он поставил передние лапы мне на колени, приблизил к лицу голову и коснулся лбом моего лба. Яркой вспышкой перед глазами появилась картинка. Заснеженный лес, утопающий в солнечном свете, пьянящий морозный воздух, наполнен головокружительными ароматами. В крови бурлит адреналин от скорости. Бег до боли в легких. Быстрая неистовая гонка, свист, ветра в ушах, хруст снега под ногами и полная свобода. Я сама окунулась в чужие эмоции, будто в свои собственные. Словно это я сейчас бежала по лесу а рядом со мной скользила тенью большая черная волчица. Невольно я залюбовалась ею, сильная грациозная, с горящим взглядом янтарных глаз, тугие мышцы перекатывались под блестящей шерстью, бросая мощное тело вперед, а потом нас накрыла тень, превратившая любое движение в боль, смяла и бросила поломанной куклой тело волчицы, сделав ее кровавым месивом, А я я резко вдохнула сквозь сжатые зубы и вернулась в свою комнату. Бусик смотрел на меня влажными глазами, все так же склоняя голову на бок. Боже, малыш прошептала я это была твоя мама Пеик прижал ушки к голове, поджал хвостик и заскулил. Ты тоже чуть не погиб сказала я гладя пушистика щенок нет волчонок, снова потянулся к моему лбу и показал мне, как к ним приблизился тот страшный монстр, которого убил Уур. Когда появился Кэблин, кажется, так его назвал Огр, щенок был рядом с матерью. Медведь-переросток отпихнул лапой малыша, откинув его от места своей трапезы. Это он своими когтями ранил Бусика. «Я услышала твой плач и пришла». Улыбнулась я своему новому другу. Единственному другу в этом странном мире. Надо же, никогда бы не подумала, что волки могут быть такими разумными, что могут передавать свои воспоминания, таким образом общаясь. — Ты умняшка? — улыбнулась я ему. Бусик лизнул меня в руку, соглашаясь. Вернулась Элина с подносом еды. Девушка опасливо посмотрела на малыша, и её глаза от удивления распахнулись, «О, боги!» — воскликнула она. «Он жив!» Служанка перевела на меня удивленный взгляд. Я кивнула и улыбнулась ей. «Это же просто чудо!» Элина поставила поднос на стол и села рядом со мной, рассматривая волчонка. Бусик при ее появлении лег обратно на подушку, видимо, чтобы сильно не шокировать горничную, за что я была ему благодарна. «Думаю, реакция Элины была бы ещё более бурная, чем сейчас, когда она просто поняла, что малыш ещё дышит». «Он сильнее, чем мы думали», — проговорила я, отвлекая её внимание на себя. «Помоги мне раздеться, пора ложиться спать». «Я приготовлю ванну», — с готовностью угодить, — воскликнула служанка, вставая и скрываясь в ванной комнате. За дверью зашумела вода. «Я решила поесть, пока там всё готовится». Неожиданно для себя осознала, что ужасно проголодалась за этот день. Только сейчас, когда все тревоги позади, я позволила себе расслабиться и разом ощутила и зверский голод, и безумную усталость. «Будешь?» — я протянула бустику кусочек мяса. Пёсель качнул головой и фыркнул. «Понятно», — вздохнула я. «Чем же тебя кормить?» Волчонок потянулся мордочкой ко мне. Я поняла намёк и наклонилась к нему. Едва моего лба коснулась пушистая голова, перед глазами возник образ небольшого пушного зверька, типа зайца или кролика, только шкурка у него была фиолетового цвета. Затем картинка сменилась на белку, только гораздо больше той, какой мы привыкли на земле. У этой были горящие красные глаза и большие клыки, а ещё коротенькие рожки и гибкий хвост а ярко-красного цвета. — Ты их сам будешь ловить? — на всякий случай уточнила я. — Ну, в самом деле, не я же буду охотиться на это зверьё. Бусик согласно тявкнул. Вот и славно. Я потрепала его за ушком и пошла в банную к Эллине. Быстро помылась, смыв себя кровь и пережитый стресс, привела себя в порядок... И с наслаждением растянулась на кровати горничная пожелала мне спокойной ночи ещё раз подивилась быстрому выздоровлению волчонка и ушла к себе мне кажется я заснула ещё до того как девушка покинула мою комнату